Глава 12. Холодно тебе, тварь. А мне вот срать на температуру. Ничего, побегай ещё. Поняв, что пробить толстый череп у меня явно не получится, я решил взять тварь с мором. И пусть дохлятина пытается достать меня своими когтями, но долго он применять магию не сможет сконцентрированная аура вампиризма не позволит. А я уж как-нибудь потерплю, попрячусь за стенами. Сразу, как только мутант смог подняться на ноги, начался снос здания. Мы как раз располагались на втором этаже многоквартирного дома, и потому снос начался именно отсюда. Стоит мне меня пролететь сквозь стену, как в следующий миг ее проламывает безмерно мощная туша. Изначально я даже и не заметил, что он настолько силен. Не воспринимал всерьез. Но так даже лучше, ведь и награда за подобную тварь будет втрое приятной. Самое главное, чтобы этот ублюдок перед смертью не обратился в человека, иначе будет минимум обидно. И потому всё надо сделать красиво. Бах. Стоило хищной клыкастый морде показаться сквозь пролом в стене, а в неё сразу улетел утяжелённый шар. Кровь снова брызнула на раскрошенный бетон, но я не стал развивать успех и устремился дальше. Пусть бесится. Это глядишь ещё отступит, надумает. Тварь ломала перекрытие за перекрытием, не удосуживаясь даже пойти в обход. Скорее всего, боялась потерять меня из виду. Как самонадеянно думать, что я убегаю. Ярость затмила разум. Мне же легче. Земляная граната, необычное описание. Активируется при попадании на землю. Камень, металл. Создает мощное землетрясение в радиусе 10 метров. Ну все, малышка. Настало твое время. Спустившись на первый этаж, я бросил каменное яйцо прямо себе под ноги и активировал дематериализацию. Всё думал, зачем она может мне пригодиться. Как оказалось, с её помощью можно похоронить мощную тварь под сотнями тонн железобетона. Как только с виду безобидный камушек коснулся пола, во все стороны разошлась волна, будто бы само пространство начало сдвигаться в разные стороны, заставляя прочную конструкцию сначала идти трещинами, а затем и лопаться не выдержал запредельных нагрузок. Всё вокруг заполонило взметнувшаяся в воздух пыль, а следом начал обрушаться потолок. Я же тем временем вылетел наружу, чтобы не пропустить столь красочного зрелища. Потерять псину не страшно, ведь я чувствую связь с ней благодаря ауре вампиризма. Энергия в твари так и не кончилась, и я боюсь представить, с какой скоростью она вообще восстанавливается. А посмотреть всё же было на что. Граната оказалась даже более эффективной, чем я представлял. ведь Видео вполне хватило, чтобы длинный девятиэтажный дом в считанные секунды сложился внутрь. Мало того, окажись он прочнее, это бы ему никак не помогло. Ведь даже после того, как здание превратилось в груду пеломоных бетонных плит, земляная граната продолжила своё действие. Там, где я её оставил, ещё некоторое время в разные стороны расходились мощные волны. Шансов у зверюги было мало. Но она всё равно выжила хотя поток перекачиваемой энергии заметно снизился. И если дать твари время, она вполне может восстановиться, даже несмотря на то, что энергия в её запасе с каждой минутой лишь тает. Мой план основывался на том, что зверя прижмёт бетоном, и он сдохнет. Но это было бы слишком хорошо, чтобы воплотиться в реальность. И не с моей удачей, конечно же. Сейчас бы пригодилась системная взрывчатка, но Антон не успел сделать что-то подобное. Так что придется использовать то, что уже сейчас есть в моем инвентаре. А есть не так много. Святые гранаты я уже потратил, огненные закончились давно, и от гранат остались лишь одна осколочная и свита А последней совершенно никакого прока. Да и первой тоже много урона не нанести. Плюс её ещё как-то бросить надо. Так что тут без вариантов. Можно попробовать заморозить ублюдка, но на это не напасешься маны. Да и ждать придется долго. Сейчас он зафиксирован, и это прекрасно. Но минус в том, что и я появиться рядом попросту не смогу. Остается... умение. Его надо развивать, осваивать и пользоваться так часто, как получится. Есть те, у которых я обучался, использовали сконцентрированную энергию исключительно в бытовых целях. Возможно, я попросту вложил слишком малочков в это дело и стоит немного повысить его уровень. Но сейчас на это нет времени. Если я сейчас отключусь, а тварь выберется из-под завалов, она спокойно нарежет меня на мелкие кусочки своими плазменными когтями. Лучше всего мне запомнилось, как эти разводили костер. Думаю, можно повторить что-то подобное, с одной лишь оговорочкой. Вместо дров будет мертвый пукан, и я спалю его дотла. Найти тварь не составило труда. Ее зажало между двумя многотонными плитами и практически раздавило надвое. Но зверь все равно не оставлял попыток выбраться из западни. Мощные лапы то и дело раздирали бетон мелкую крошку. Вот только маны на активацию красных когтей у ублюдка уже не осталось. Так даже лучше, тварь не станет превращаться в человека, ведь в таком случае смерть наступит мгновенно, даже от отпиться не успеет. Ну, с приступим. Здоровенная голова лишь едва дёрнулась, когда я завис сбоку от неё. Даже каменная плита сверху немного немногоสะдрогнулась от усилия, что смогла приложить тварь, но всё без толку. Там наверху есть ещё множество плит, что также старательно давят на тварь. И потому можно спокойно отключить сознание, сконцентрировавшись лишь на одном энергия. Странная хрень, на которую люди молятся ещё с древних времён. Огонь, электричество и прочая магия и есть энергия. Мне сейчас как раз огонь и нужен. Собрав волю в кулак, я вытянул вперёд руку и едва коснулся дёргающейся головы. Лишь спустя несколько минут начало получаться хоть что-то. Сначала температура в нашей маленькой пыточной комнате начала медленно подниматься, и это при том, что половина запасов маны уже улетучилась. Но затем, вспомнив всё, чему меня научили прекрасные снежные твари, Я смог сотворить маленькую искорку. Она и была концентрированной энергией, что я выпустил из своего тела. Искоркой я мог управлять, направляя её туда, куда мне только захочется. Мана практически кончилась, и потому я не стал рисковать, наращивая её мощь. Потому, отлетев на пару метров вверх, я направил её прямо в морду твари, и... шпок. Раздался приглушённый хлопок, и я сразу вернулся обратно. Искорка нанесла урон, разорвала вошмётки нос твари, заставила ту испытывать страдания, но Ой, да пошло оно всё нахер! Как тут не психанёшь? Потратил всю ману, кучу времени, а в итоге проще было гасило в заднице материализовать и вытащить. Больше пользы было бы. Вырошившись из руин, я материализовался прямо среди обломков и стал спешно распаковывать скопившиеся в инвентаре награды. Еть тихоети. Оставалось лишь качать головой. В уроках у них всё получалось куда интереснее и проще. А я даже взрыв гранаты не смог сделать. Надо сидеть, тренироваться, тратить время, а его у меня нет. Ага, собака. Вот. своим злобным выкриком я привлёк нескольких изменённых, но на это уже было плевать. Ведь нужные вещь я уже нашёл. Кислотная граната, необычная. Описание: При активации разбрызгивает едкую субстанцию до расстояние до 10 метров. Действует в течение одной минуты. Зелёное яйцо. Но оно и не мудрено. Именно так я всегда и представлял едкую жижу. Плюс это, скорее всего, выжимка из зомби-кислотника, а его поры как раз такого же цвета. И ведь кто-то заморочился, подоил жердя и слил всё в яичко. Дальше пошёл процесс строительства. Материализоваться и бросить гранату прямо под завалами, я не могу. И потому пришлось их частично разгрести. Плиты поменьше удалось положить в инвентарь, крупные же не трогал. Они попросту обвалились, когда я убрал из-под них опору. Спустя полчаса появился доступ к каскаленной и придавленной голове. Пусть и не прямой, но этого достаточно, чтобы забросить гранату. Яйцо укатилось куда-то между плит, раздался звон разбившегося стекла и Даже опора под ногами задрожала от рёво переполненного болью и страданиями, но у меня на лице появилась улыбка. Значит, работает кислота. Уже хорошо. Теперь в воздухе летала не только мелкая взвесь, но и пары кислоты. Но я всё равно далеко не отходил, ведь тяжеленные плиты внизу шатались всё сильнее. Больно чувствуется, и это греет мне душу. Вот только эта боль придаёт твари сил. Скорорис чернотой исчерение, в которую я кинул гранату, появилась мощная когтистая лапа, следом за ней ещё одна, и в конечном итоге появилась голова, что сразу устремила свой яростный взгляд в мою сторону. Да как тебя убить-то? По старинке. В моих руках появился лук, и прямо на тетиве материализовалась стрела. Мана у меня восстановилась полностью, но я всё равно принял флакон с синей жидкостью. Её мне понадобится ещё очень много. Производство стрел затратный процесс. Пшух. Черный, будто бы поглощающий свет наконечник впился мутанту ровно в глаз. Даже не пришлось менять траекторию полета. С такого расстояния я и сам бы попал. Перезарядка не заняла много времени. И вслед за первой стрелой отправилась вторая, а затем и третья. Они появлялись прямо на тетиве, и при скорострельность была на уровне опытного лучника. Вот только умение пользоваться ими все равно не хватает. Утыканная стрелами и разъеденная до кости кислотой морда рвала зубами бетон, чтобы как можно скорее добраться до назоелева уличника. А мне оставалось лишь стрелять и стрелять, кроша кости черепа и пытаясь повредить наконец микроскопический мозг, прикрытый толстой непробиваемой природной бронёй. Я и стрел поднялся на передних лапах и попытался вцепиться в меня зубами. Ноги его перекрошило в костную муку, и потому перемещаться так же быстро, как раньше, он уже не мог. И потому я просто отскочил назад, выпустив очередную стрелу, последнюю. Больше маны нет. Тварь поковыляла следом, причём двигался она по наетеви. Ведь из обоих глаз уже торчали стрелы, нос разворочен на шмётки, а на месте у шеи лишь обугленная кость. Но всё равно чувствует жизнь гет. Жалкое зрелище, но надо отдать должное, сопротивляется вроде до последнего. Правда, это ему не поможет. Посмотрев на гасило и поняв, что его лучше отремонтировать перед использованием, я подхватил в инвентарь кусочек бетона весом примерно в полтонны и активировал дематериализацию. Остаётся лишь надеяться, что система засчитает победу, если я прикончу тварь подручными средствами, ведь использовать её возможности я всё равно буду. Камушек появился на расстоянии 30 метров и сразу же ухнул вниз. У меня было недоприцеливание, но направил я его вроде точно и перед самым касанием активировал последний заряд в кольце, что как раз успел восстановиться, пока я разбирался с этим бессмертным мутантом. Кусок плиты с торчащими из неё обрывками арматуры ударил зверя прямо по спине. Раздался хруст и треск, а следом издавленное хриплое дыхание твари. Он что, и правда бессмертный? Я на четырёх руках, куда меньше силы и времени потратил, но он меня хотя бы не чувствовал. Это же тварь всё продолжает удивлять. Кровь вбрызнула во все стороны фонтанами. Дышать твари теперь попросту нечем, так как от лёгких остались лишь воспоминания. А система всё так же молчит. И не поздравляет с победой никоим образом. Подлетев ближе, я смог убедиться, что тварь по-прежнему жива, а вот только это ненадолго. Можно было просто подождать. Но я и так здесь задержался, а также привлёк слишком много внимания, и вскоре в наше укромное облако пыли начнут врываться всевозможные твари. На, покушай. Осколочная граната отправилась прямо в пасть, и спустя мгновение раздался взрыв. Получен уровень Плюс один». «Спасибо, что не пять кило инвентаря. До последнего сомневался, стоит ли тратить столько сил на эту тварь. И уникальная награда Она материализовалась рядом с телом и сразу покатилась вниз, теряясь между многочисленными плитами. Поначалу я собрался искать её, но активированная способность рюкзака успела схватить, не успевшую откатиться далеко награду. Радужная горошина. Там точно что-то ценное, ведь даже если не пригодится она, можно будет её попросту продать. Как бы ни хотелось поскорее узнать, что внутри, сначала надо вылететь из полевого облака и найти Гошу. Всё же оставил я его в не самой приятной компании, тем более здесь подозрительно тихо. Обычно он лардёт не за затыкарта, рта, даже если орать, не на кого. Грузовичок найти не состояло труда, но вот с артефактом возникли проблемы. Когда я его тут оставил, он стоял сверху. Теперь же ни гоши, ни кактуса тут не было. Даже мутантов не осталось. Но с ними всё ясно. Растерзанные в клочья тела лежат тут и там, даже кристаллы все без остатка вытащены. Довольно обидно, но хотя бы один фиолетовый мне достался из той тварины. Вот только где Гоша? Хм. Не могли же его сожрать. Собакам было дело только дарной зомби. Зачем сдалась им безобидная голова, да еще и насаженная на картус? Мычание послышалось откуда-то снизу. Знакомый голос. Вот только я привык, что Гоша обычно орёт во всю глотку. Некоторое время я летал вокруг грузовика, выискивая источник звука. Периодически он повторялся, и вскоре я нашёл своего товарища лежащим под сиденьем в кабине. Рот его был закрыт, а в глазах был страх. "Что мучишь?" крикнул бы, а то искать тебя задолбался. Тихо проговорил я, появившись около Гоши. "Пусть вокруг и тихо, но стоит всё же быть осторожным". Мало ли кто прибежит на шум, и взметнувшийся в воздух столб пыли. Эх. <смех> он выплюнул кусочек кактуса и попытался избавиться от впившихся в язык иголок. <смех> Твари! <смех> Мрази! <смех> зарал Гоша, стоило его рту освободиться. Странно, что он становится таким смелым лишь когда я рядом. Ведь сидел как мышь, прятался под сиденьем. Ты зачем Кирюш сажал? Я думал, он тебе нравится, удивился я. Ты да вообще как ты здесь оказался? <смех> Вот, я расскажу. Его лицо перекосило от злости, но про своего товарища он не забыл. И потому кактус начал медленно разрастаться, вытягивая корешки за пределы кабины. Только Кирилл уже подлечу. Оказалось, что пока я разбирался с неведомой тварью, псы вылезли из своей засады и стали сокращать популяцию зомби. Даже со столь мощными монстрами дворняги разобрались считанные минуты, а затем переключились на кактус. Как гоша их не заверял, что он мой товарищ, тем было плевать. Причем именно растения они вовсю и грызли, ни разу не притронувшись к голове. Скорее всего, работает моча медведя. Она хорошо впиталась в кожу головы, и теперь любое животное будет обходить мой артефакт минимум за километр. Удобно. Нужно еще какое-нибудь полезное свойство ему дать. Гродишь, накопится достаточно, и станет он самостоятельной боевой единицей. Треером, стреляющий маленькими кактусами, например. Ведь, судя по рассказам Гоши, именно так он и отбивался от собак первое время. Просто создавал колючий шарики и метал их псам в морды. Неприятно, обидно, но не смертельно. Вот были бы они ядовитые. Ладно, потом своего питомца восстановишь. Полетели домой, пожалуй. Надо раскрыть награды и посмотреть, что там Бурый делает. Пришлось перебить голову, а то она начала рассказывать про то, как почти победила всю стаю, но не хватило всего чуть-чуть. Да и вообще, я своим появлением спас собак, а не героического какту «Он "А не питон?" заорал Благоша, но я сразу поместил его в инвентарь. Хотел заскочить к целителю, хотел посмотреть на другие лагеря, но это можно сделать и позже. Боур непрозрачно намекнул, что дело в поселении непочатый край, и в них, в том числе, должен участвовать я. Тем более портал, что был спрятан в легендарном или уникально легендарном унгее, сам себя не поставит. И потому, набрав высоту, я на всей скорости помчался в сторону окраин города. Тем более погода начала ухудшаться, и лучше дождь переждать под крышей в уютном домике, желательно с камином. Мощный порыв ветра, что пронёс сквозь меня целый ворох шуршащих пакетов, застоял отвлечься от своих мыслей. Но также, помимо противного шуршания до самого края уха, долетели истошные вопли людей, рёв зомби и прочих тварей, и звуки взрывов. Я сегодня вообще попаду в деревню. Некоторое время я размышлял, стоит ли лезть не в свое дело, но потом понял, что явно стоит. Как минимум, понаблюдая за сражением, изучу возможности как зомби, так и системщиков. А в идеале соберу награды и кристаллы. Или же найду себе нового сала, почему бы и нет. Найти источник звука не составило труда. Все же даже при свете дня вспышки применяемых способностей можно было разглядеть на любой части города. Да, уж, не по пути. Но теперь я точно решил присоединиться к веселью. Ведь, судя по всему, в наш город прямо сейчас решила перекочевать орда. Нет, орда. Как раз со стороны соседнего, куда более крупного населенного пункта. Я еще вначале задумывался об этом, что будет, когда у зомби начнется миграция. Вот сейчас и узнаем.